28. -я. У темных Альтабелли устал. Они шли всю ночь, угодили под дождь. Лейтенант промок с ног до головы и все время ждал, что темные наконец-то устроят привал. Черта -то сдавай! Только пару раз остановились облегчиться, даже если на ходу. Лейтенанта никто не трогал, не задирал, но он постоянно чувствовал, что за ним присматривают и удирать не пытался. В конце концов, темные тоже люди. Может с ними реально договориться? Куда-то ведь его ведут, хотя вполне могли пристрелить или прирезать рядом с химерой. Даже поесть дали, несколько сухарей, ютюбик с рыбным паштетом из его же вещмешка. Предложенную воду Альтабелли пить отказался. Вполне возможно, она была радиоактивной и напился во время дождя, ловя ртом низвергающиеся с неба струи. За дорогой Тобели не следил, в любом случае карты у него тоже забрали. Да и двигались они сумбурно, пролезали через трубы под шоссе, пересекали узколейку, брели через заболоченный луг и даже лежали минут двадцать в мокрой высокой траве, что-то пережидая. К тому же большая часть пути вообще прошла в темноте. Фонари темные включали редко, и у постоянно падавшего лейтенанта все руки были в ссадинах. Плюс он едва не сломал ногу, споткнувшись о рельс и неуклюже свалившись с насыпи. Заговорил с ним только поролон, который давал еду. «Бери», — сказал он, — «в следующий раз жрать будем уже дома». С тех пор лейтенант надеялся, что пресловутый дом рано или поздно покажется впереди. Но солнце было еще высоко, а они все шли и шли, на сей раз через сосновый лес, благоухающий смолой и хвоей. Шедший впереди Альтабели темный на ходу сорвал большой гриб и принялся его есть сырым. Оставшиеся в пачке сигареты Альтабели давно уже выкурил с такой жадностью, словно никогда и не бросал этой вредной привычки. Просить у темных не решился, к тому же он не видел, чтобы кто-то из них курил. Поэтому лейтенант упорно терзал зубами найденную в кармане подушечку апельсиновой жвачки, давно уже утратившей вкус и сладость. И шел, не стараясь определить свое местоположение. Одно он понял твердо. От места катастрофы его уводили все дальше и дальше. Но не говорить же темным про аварию. Вряд ли это люди, подходящие для спасения выживших пассажиров. Дом возник неожиданно. Только что Альтабелли пролезал вслед за своими спутниками через дыру в ограждении из колючей проволоки и вот он уже среди приземистых бетонных строений, утопленных в земле. Судя по сочетанию добротности и уродства, до катастрофы это был какой-то военный объект Советов. Темные нашли его, обустроили на свой нехитрый вкус и веселились, устроив промежуточную базу. В основном они вертелись вокруг бара в котором сам Альтабелли ни разу не был. Слухи о диком образе жизни темных оправдывались на каждом шагу. Прямо у тропы, ведущей к одному из бетонных капониров, сидел мужик с непомерно большими перепончатыми ушами и гадил, держа в руке лист лопуха. Невдалеке от него на костре жарилась туша чернобыльского кабана, а на деревянном щите с еле заметным изображением солдата в каске со звездой был распят голый человек. Человек был еще жив, и пара темных тренировались на нем в метании ножей. Альтабель успел заметить, как один из них то ли случайно, то ли специально промазал, и длинное лезвие вонзилось в плечо. Человек задергался, но не закричал, рот у него был зашит. «Вот так и живем», — сказал Паралон, заметив, что Альтабели вертит головой. «Не ждем тишины, а годы летят, наши годы как птицы летят». Вероятно, это было некое русское стихотворение или песня. «Что вы собираетесь со мной сделать?» – спросил лейтенант. «Съесть, конечно!» Альтабель оценил юмор, промолчав. «Не каждый день попадается такая птица!» – лейтенант из комендатуры, – пояснил поролон, постучав в металлическую дверь с потеками ржавчины. «Контрактников из местных завались, мы их даже на шашлык не ловим, а тут Италия!» «Пусть лучше старший посмотрит, может, и пригодишься для чего. Какие там у вас национальные блюда? Лазанья?» «Кто?» — спросили изнутри. Открылась небольшая амбразура. «Поролон? А это кто с тобой?» «Поймали! На комбайне катался! Офицер из комендатуры! Велено его боссу показать!» «Велено! Покажем!» — сказал человек внутри. Залязгали железяки, дверь отворилась, и поролон толкнул лейтенанта в спину. Едва не поскользнувшись на склизкие ступеньки, Альтабелли наткнулся на привратника, жертреста в грязной майке с обрезанными рукавами и широких брезентовых штанах. Жертрест схватил лейтенанта за ворот комбинезона и потащил по узкому коридору с обшарпанными кафельными стенами, из которых там и тут торчала решетка арматуры. Сзади шел поролон, насвистывая незатейливую унылую мелодию. Старший сидел в комнате, освещенный забранными в сетки плафонами и заставленной несгораемыми шкафами. За столом, как и полагается начальствующему лицу. Под низко надвинутым капюшоном лейтенант видел только поблескивающие глаза и густую бороду. Занят старший был тем, что играл в допотопный карманный тетрис, соглашая помещение электронным попискиванием. «Вот, Макар!» – коротко сказал Толстяк и ушел. Паралон сел на металлический ящик, а лейтенант остался торчать посредине. «Кто такой?» спросил старший, не отвлекаясь от игры. «Лейтенант из комендатуры. Итальянец», доложил поролон. «Засыпало!» сокрушился старший и положил тетрис на стол, где вперемешку валялись разбухшие от сырости книги, объедки, пустые бутылки и автоматные рожки. «Из комендатуры? Что делал в лесу? плановое патрулирование ответил альтабели сухо расписывать свои приключения этому бандиту он не собирался варешь бесцветно сказал старший нет планового патрулирования есть зачистка периметра зачем в зону полез будешь врать отрежем яйца сварим в крутую заставим съесть не ври рассказывай как было а что в самом деле скрывать Упал пассажирский самолет. Мы должны были проверить место катастрофы, не осталось ли в живых и в случае чего эвакуировать их, а также забрать черные ящики. А почему один? Посылали ведь группу. Группа погибла. Кто же ее так? Мутанты. Какие-то новые, я таких раньше не видел, похожи на яблоки с глазом. Падают с деревьев, если к кому прицепятся, то ли подчиняют себе, то ли вводят что-то вроде наркотика. А, эти... — безразлично произнес старший. — Эт да, недавно объявились. Ты своих перестрелял, надеюсь? — Не всех, — помолчав, сказал лейтенант. — Ага, значит, бродят. — Эт зря. Ладно, с ними решим после. А что с самолетом? Не дошли? Не дошли. В них ведь есть что-то человеческое. Им нужны деньги, оружие, продукты. «Если вы поможете пассажирам, я позабочусь о том, чтобы вы получили вознаграждение», — добавил Альтабелли. Старший помолчал, после чего начал смеяться, громко, жизнерадостно. К нему присоединился Параллон. Отсмеявшись, старший постучал пальцем по столу и сказал «Слушай сюда, итальянец, я прекрасно знаю про самолет, и вознаграждение мы получим, только ты тут ни при чем. Что с тобой делать, придумаю, можешь пока не бояться». Параллон. Отведи его в камеру. Дай еды и воды. Паралон поднялся и взял Альтабели за плечо. А старший моментально утратил интерес к происходящему и снова взялся за Тетрис. Камера оказалась пеналом примерно метр на три. Из стены торчали обрывки разноцветных проводов. Никакой мебели не имелось. Только помятое цинковое ведро, исполнявшее роль параши. «Сиди, я пожрать принесу». Пообещал поролон и закрыл дверь. Лейтенант посмотрел вверх. Потолок с известковыми натеками, на потолке лампа и щели вентиляции. Выплюнул опостылившую жвачку, сел. Прямо на уровне глаз на стене было нацарапано по-русски. Тут был таранту Настоящее имя Саня Гришечкин. Напишите маме. Псков, улица Советск. Дописать адрес Саня Гришечкин не успел. Альтабелли такого сталкера не помнил. Наверное, из молодых совсем отмычка, да и кличка с претензией. Обычно мелочь такие берет. Но положил себе на будущее, если выберется, проверить архивы с досье и в случае, если на Тарантула есть данные, в самом деле написать матери. Вернулся Паралон, принес скрытую банку армейской рисовой каши с мясом и воду в пластиковые бутылки. — А вилка? — спросил Альтабелли. — Чего? Вилка? — Паралон хихекнул. «Руками жри! Мы все жрем руками!» Летенант вновь остался в одиночестве и принялся за кашу, потому что для застольного этикета явно было не время. Он старательно прожевывал мясные волокна и недоваренные рисинки. Холодный жир неприятно облепил язык, небо и горло, но пить местную воду Альтабеле по-прежнему не решался. Выскрип пальцами остатки со дна, обсосал горьковатый лавровый листик, выплюнул. Критически осмотрел банку. В принципе, если расплющить и заточить край, из нее можно сделать наподобие оружия. А смысл? Вздохнув, лейтенант зашвырнул банку в парашу, брезгливо вытер руку о штанину и попробовал проанализировать имеющуюся информацию. «Я прекрасно знаю про самолет». И вознаграждение мы получим. Только ты тут ни при чем, сказал бородатый темный. Хм, что же он имел в виду? Или они видели падение авиалайнера и послали туда своих? На месте аварии есть чем поживиться. Рвение темных можно понять. Может, это старший понимал под вознаграждением? Собрать трупов украшения, деньги, личные вещи? Нет, прозвучало все с другой интонацией. Недаром Паролон и старший так смеялись, будто Альтабелли сказал глупость, а ведь он ничего особенно идиотского не говорил. Лейтенант прекрасно знал, что комендатура и прочие власти имеют постоянные и взаимовыгодные контакты со сталкерами, и в том числе с темными. Вслух об этом никто не заикался, но Альтабелли давно уже распрощался с иллюзиями. Еще на первом году службы, когда изъятую двух начинающих сталкеров Хабар попросту забрал себе командир патруля, выделив остальным патрульным по паре колючек. Излишне говорить, что самих сталкеров отвели чуть подальше за периметр и пристрелили. Мотив был уважительный. Командир патруля выдавал дочку замуж в Киеве. Что ж, пока делать все равно нечего, а значит можно поспать. Тем более лейтенант не спал с тех пор, как его разбудил сучий зуммер, вставленный в коронку с зуба. Рассудив так, Альтабеля воспользовался ведром парашей, прислонился к холодной стене камеры и провалился глубоко-глубоко в сон.